Он будет богат, знатен, и черт бы побрал эту проклятую Анфису. Исключительно для обольщения Марии Кирилловны он купил в городе фраг, пенсное накладного золота, белые перчатки, поношенные лакированные штиблеты с бантиком, трикотажные кальсоны из деревниевого цвета. Цилиндра в городке не оказалось...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 Стараясь не шевелить губами, прошепелявил он. «Замрите, не мигайте», — сказал фотограф. «Лорды носят одноглазый монокль в виде шика». «Оботрите, пожалуйста, рот э, в углах губ слюни, улыбайтесь слегка, слегка. Снимаю. Готово. Благодарю». «Мерсити», — учтиво кланяясь, поднялся Илья Петрович с кресла, небрежно сбросил пенсне, снял цилиндр.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 а ей-богу, бабонька, хоть куда!» И стал размышлять о том, как вручить при всей деликатности Марии Кирилловне подарок. Новокрещенный Ибрагим молился впереди всех возле самых царских врат. Всю службу простоял он на коленях, истово крестился, гулко ударял лбом о половице.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 Подарил священнику нарясу 50 рублей и внес в церковь три сотни на вечное повиновение родителей. Не отстал от будущего родственника своего и Петр Данилович Громов, благоговея пред Десницей Божьей, что чудесно отвела от его дома великий скандал, срам, он пожертвовал в церковь 325 рублей, то есть на четвертную больше против Якова Назарыча.